Глава двенадцатая Было скучно и ужасно тоскливо. Дети отправились в клан Макдавишем к родителям Сайн и отсутствовали в замке уже больше четырех дней. Порой меня снидали подозрения, что Ивар попросту убрал их от меня подальше. Сам он тоже где-то пропадал, но каждый вечер традиционно выгуливал меня по саду, развлекая легендами, коим мне было числа, старательно выспрашивая сведения о клане Фергюсонов. О которых я ни черта не знала. Донкан тоже появлялся только кожину, был серьезным и немногословным, и это раздражало, создавалось впечатление, что Ивар лишил меня всего того, что хоть немного скрашивало дни моей жизни в этом странном мире, в мире Бахон, где верят в шелки, банши и существование моргулов, которых давно никто не видел. Мир без магии, но люди искренне верят в силу заговоров и шепотков, лечатся травами и отварами, ходят за советом к ведуне и режут горло быкам, чтобы Регаль был добр и даровал им силу. В этом странном мире есть книги и водопровод, но нет школ. Об электричестве в машинах они не слышали, но создали неугасимую лампу, масло в которой никогда не сгорает. Мир где больше ста стран, которые время от времени что-то делят, нападая друг на друга, где сосед может неожиданно обвинить тебя в воровстве гуся, и ты должен заплатить за это кровью, если не доскажешь свою непричастность. Мир, где женщина бесправное существо, если ты простая селянка, и ровне мужчинам, если ты из древнего рода. Здесь тяжелый ручной труд и механическое оборудование суровый, неприветливый мир, который, казалось, смешал в себе все эпохи моего мира. Будто бы не зная, что ему больше всего подходит, он взял понемногу все. Поэтому план, как мне жить в этом мире, у меня как-то не сложился. Скупые рассказы о быте простых людей не радовали. Да и я пока еще пленница, и неизвестно, что меня ждет дальше. А значит, наслаждаемся жизнью и ничего не планируем. «Ваша светлость, обед подан!» Прервала мои тягостные размышления Шона, поставив тяжелый поднос на стол в моей комнате. «Спасибо. Ивар в замке? Нет, ваша светлость». «И Дункана тоже нет», — констатировала я, спрыгивая с широкого подоконника, где уже около двух часов пялилась виднеющиеся вдали горы Семергла. «Нет, ваша светлость». Покачала головой девушка, поднимая крышку с блюда, на котором лежал ароматный кусок стейка и овощи. «Спасибо, Шона», — поблагодарила девушку, усаживаясь за стол. «Обедать в одиночестве было грустно, но в столовую к противной Лере Чирсте и нудному Леру Ноксу я больше не вернусь. Одного неприятного опыта более чем достаточно, чтобы лишний раз с учителями детей не пересекаться». И вообще, чему они могут научить Крэга, Ирвина, Мэйди и Эдану? Нудить, жаловаться и с презрительно скривившимся лицом приказывать слугам, пользуясь отсутствием хозяев, так себе обучение. Спустя час, когда вкусное и буквально тающее во рту мясо и овощи были съедены, я решительно поднялась, прихватив с собой поднос пустой посуды, пошла к людям. «Спасибо большое, было очень вкусно!» торжественно произнесла, проходя на кухню, своим появлением в очередной раз остановила все производство. «Можно отвару?» «Я распоряжусь принести вам в покой, ваша светлость», ответила та самая женщина, которая приказала обработать мои порезы на ногах. «Ой, нет, не нужно никуда нести, я на кухне выпью», торопливо проговорила, усаживаясь на стул. «Вот здесь посижу». «Нет-то? Налей ее светлости отвар». Разнесла кухарка и, больше не обращая на меня внимания, продолжала что-то толочь в ступе. Я же, получив чашку с отваром, мелкими глоточками потягивала ароматный напиток, наблюдая за вернувшимся к своей работе людьми. Нет очистила гору лука, периодически шмыгая носом. Синик мыла посуду в огромном медном тазу. И гибель превращала мясо в фарш, крутя ручку большой мясорубки, делая это так усердно, что даже массивный стол нервно подрагивал. Поерзав на стуле, порываясь тоже что-то сделать, я все же продолжала сидеть и не отсвечивать. На кухне одна хозяйка, и стоит только влезть в ее вочину, как меня тут же вытурят из теплого и уютного помещения. Оторчать снова в одиночестве в покоях, пусть и с очередной книгой, которую Ивер любезно позволил брать, откровенно не хотелось. Я, конечно, понимала, что своим присутствием изменила привычную обстановку, не дав посплетничать и обсудить последние новости в замке, но уходить и правда не хотелось. «Ваша светлость, еще отвару?» – спросила Эдми. Старшая кухарка, наконец-то я узнала ее имя. «Да, пожалуйста» подтвердила, чувствуя себя воздушным шариком, в который набрали воду. «Синик, спасибо. А что вы готовите?» Поинтересовалась, наблюдая, как Эгибель широкими натруженными ладонями месит фарш, подсыпая в него то соль, то специи. «Кюфта!» – коротко ответила кухарка, покосившись на Эдме. «Хм, кюфта!» – в полголоса повторила. «Знакомое слово!» Пытаясь вспомнить, где я его слышала, через секунду обрадованно воскликнула. «Фрикадельки! Ну, мясо, скрученное в шарик!» «Да!» – улыбнулась Игибель, высыпав в чашку с фаршем мелко покрушенный неттый лук. «А можно мне немного фарша?» – спросила, посмотрев на Эдми и, дождавшись кивка, добавила. «Одно яйцо, муку, соль и воду!» «Ну, возьми!» – хмыкнула старшая кухарка, указав рукой в сторону двери. «В кладовой все!» Я заметила, довольно улыбнувшись, чуть ли не бегом рванула за ингредиентами. И хоть готовить я не особо любила, но умела. А сейчас мне попросту заняться было нечем, да и в компании так-то веселей. И о мире из уст очевидцев расспросить за общим делом можно». Поэтому, ловко замесив тесто, оставила его в холодной кладовке подышать на полчаса. А пока выбрала подходящую по размеру сковородку, нашла скалку, масло устроилось на краю стола, чтобы не мешаться, и занялась фаршем. Ну как занялась? Оно было готово. Так, с умным видом, ложка в чашке помешивала, пока ждала тесто. «И чего это будет?» – не выдержала. И гибель, наблюдая, как я по тонко раскатанному тесту размазываю фарш. «Грузинчики! Ну, или ленивые пельмени!» Ответила я, удовлетворенно кивнула, не заметив проплешин, начала скатывать тесто в рулет. «Сейчас эту колбасу нарежем вот на такие части, обжарим с двух сторон и потомим с сучком и морковкой». «Мудреная!» – задумчиво проговорила Игибель. «И называются странно. Готовить, что ли, умеешь?» А вдруг спросила Эдми, подойдя к краю стола, где я обосновалась – «А еще чего знаешь?» «Хм, да много чего. Борщ, плов, гречка, бестроганов». Ответила, наконец, закончив нарезать рулет на равные части, посмотрела на кухарку, добавила. «Всего не перечислишь, да и так сразу и не вспомнишь». «Лучше это масло возьми, а то брызгает больно», посоветовала женщина, вручив другую бутылку с янтарной жидкостью. «Спасибо. Эдми, простите, я давно хотела спросить. Вы очень похожи с Иваром». Наконец выговорила, надеясь, что меня не пошли куда подальше. «Тетка я его. Сын погиб. Муж спустя год в лесу на охоте сгинул», ответила женщина, сметая со стола невидимые крошки. Чуть помолчав, добавила. «Во главе клана стал брат моего Хэки, и я вернулась сюда. Ивер меня принял, покой богатый выделил». Да скучно без дела сидеть. Вот теперь, где за замком присмотрю, но больше на кухне. Нравится мне здесь». «Скучно. Вот и меня кухня смогнила. Улыбнулась, переворачивая рулет. «Думала с детьми поиграть. Так и нет их. Не ходи к ним больше». Вдруг сердито проронила Эдми. «Вижу, хорошее, да не глупое. Потому сказываю, дети привыкнут к тебе, а ты скоро покинешь земли клана Магрэгра». А они и так матери рано лишились. Да, вы правы. Кивнула, снова ощутив себя чужой в этом мире. Больше не пойду. Ты не сердись. Да верно, я говорю. Ижбль, как Крейга и Мэйди родила, болела долго. Им всего по четыре было, когда ее не стало. А вот Ирвин до сих пор ее вспоминает. Ижбль, мама Ирвина, Крейга и Мэйди? уточнила, снимая сковороду с огня, иначе рулеты подгорят, а дососы, пока руки не дошли. «Ирвин старший. Через год родились Крейг и Мэйди», — подтвердила Эдми, с ласковой улыбкой продолжив. «Трудно же было с ними. Не хотели друг с другом расставаться ни секунды. а Эдана спустя четыре года родилась, да только и она матери лишилась». «Уж как Ирвин не хотел второй раз жениться, но старые безумцы вынудили». Вынудили? Сила клана в родстве, ответила женщина, вдруг нахмурившись. Тебе ли не знать, клан Макферсонов всегда отдавали своих дочерей только сильным кланам. Я не попыталась возразить, но по насупленным бровям и в миг изменившемся настроении у женщин поняла, что это бессмысленно.